Глава 13. Едва Андрей вышел за порог, Денис повернулся ко мне. Его лицо было твердым, как камень, но глаза блестели решимостью. «Собирай Машу. Бери самое необходимое», — сказал он резко. «Мы уезжаем». Я растерянно моргнула, но уже через мгновение почувствовала, как его слова проникают в сознание. Но снег, дорога. Начала я, но он перебил. И если Андрей смог добраться, значит и мы сможем. Его голос не терпел возражений. Я не оставлю вас здесь. И Маше нужна помощь врача. Эти слова звучали как обещание. Я кивнула, бросившись собирать Машины вещи. Девочка все еще дрожала. Ее маленькое тельце казалось хрупким, словно стекло. Я завернула ее в теплое одеяло и обняла, прошептав. «Все будет хорошо, малышка. Мы с тобой». Денис помог мне запихнуть сумки в багажник, а сам усадил Машу в машину. Он пристегнул ее ремень так осторожно, словно боялся причинить боль. Я заметила, как его пальцы на мгновение замерли, когда он смотрел на ее лицо. Его взгляд был полон чего-то нового, тепла. Трепета, даже гордости. Мы тронулись. Узкая дорога, которую местные жители частично расчистили, была едва заметна, под свежевыпавшим снегом. Дворники на лобовом стекле едва справлялись с падающими хлопьями, и машина медленно пробиралась сквозь снежную пелену. Маша тихо посапывала, прижавшись ко мне. А я украдкой взглядывала на Дениса. Его лицо было сосредоточенным, но в нем не было злобы или раздражения. Напротив, она изучала какую-то спокойную уверенность, которой я раньше не замечала. «Ты всегда так решителен?» — спросила я, нарушая тишину. Он коротко взглянул на меня уголок его губ дернулся слабой улыбке когда речь идет о вас наверное да ответил он тихо я почувствовала как кровь прилила к щекам и снова перевела взгляд на машу она тихо вздохнула ее маленькие пальчики крепче сжали зайца мы прорвемся спросила я когда дорога стала еще уже мы должны твердо сказал он. «Ей нужна помощь». Его слова пробили брешь в моей осторожности. Я знала, что он прав. Но в этот момент поняла нечто большее. Он был рядом. Он боролся. За нас. Через полчаса тряски по заснеженной дороге показались первые огни города. Денис выжил педаль газа чуть сильнее, и машина влетела на освещенную улицу, обгоняя редких прохожих. Он знал, куда ехать. Больница оказалась ближе, чем я думала. Высокое здание с ярким красным крестом на фасаде возвышалось, как маяк надежды. «Идем», — сказал он, выскакивая из машины. Он подхватил на руки Машу, которая тихо застонала, когда ее маленькое тельце коснулось холодного воздуха. Денис аккуратно нес ее на руках, словно она была самым ценным, что у него когда-либо было. Мы ворвались в больницу, и нас сразу встретила медсестра. Увидев Машину состояние, она без лишних вопросов позвала врача, который тут же осмотрел ее. «Нужны анализы», сказал он, кивая медсестре. «Следуйте за мной». Я пошла с ними, а Денис остался снаружи. Когда дверь за мной закрылась, я на мгновение обернулась. Он стоял там, словно каменная статуя, но я видела, как его плечи слегка дрожали. Ему было страшно. Так же страшно, как и мне. Минуты тянулись мучительно долго. Я держала Машину руку, пока врачи возились вокруг нее. Ее глаза были закрыты, но я знала, что она чувствует мое присутствие. Когда мне наконец сказали выйти, я нашла Дениса, сидящего на полу у процедурного кабинета. Его локти опирались в колени, голова была склонена вниз. Он поднял взгляд, когда я подошла. «Что с ней?» – просил он голосом полным напряжения. «Анализы взяли», – прошептала я. «Они сказали, что будут смотреть. Она держится». Он кивнул. Но я видела, как его кулаки сжались. В этот момент дверь кабинета приоткрылась. И вышел врач. Он оглядел нас обоих. И остановил взгляд на Денисе. «Вы, отец?» спросил он. Денис на мгновение замер. Его лицо оконемело. Он явно хотел возразить, но не успел. «Дочка вас зовет», — добавил врач. «Вам нужно войти». Я увидела, как его лицо изменилось. Сначала удивление, затем трепет, а потом что-то большее. Это было похоже на то, как человек наконец находит свое место в мире. Он встал, его плечи выпрямились, а в глазах светилась решимость. «Да, я ее отец», — тихо сказал он и вошел в кабинет. Я осталась сидеть снаружи, чувствуя, как сердце бьется в ритме с его шагами. В этот момент я поняла, что все изменилось. Для нас всех. Окончательно и бесповоротно.